До Лансона пощадили дофина Луяцелайд в Дофине, и король Карл VII безмятежности своей оказывается лицом к лицу с англичанами, имея при себе двух министров купца Жака Кюра, судейского крючка жана Бюро и свою любовницу, простолюдинку Аньес Лассерель. При виде подобного окружения короля Франции дворяне почувствовали себя настолько униженными, что Дюнуа покинул совет. Он дулся целый год, но потом все же вернулся и обнаружил короля во главе армии, 4800 всадников, 2000 стрельцов, не считая других отрядов, рассыпанных по всей Франции. За это время удалось отбить Францию у англичан, когда за приливом следует отлив, становится видно Нормандию и Гиень. Один французский капитан, чье имя история не сохранила что свидетельствует о его принадлежности к народу, штурмовал при отливе стены Дьеппа и застал англичан врасплох. Дьепп занимал весьма важное положение. И Англия посылает старого нашего недруга Тальбота, чтобы его отбить. Франция, в свою очередь, посылает Дюнуа, чтобы его оборонять. Дофин на чеку. Просит разрешения присоединиться к Дюнуа. И это разрешение получает. На скале над поле они обнаруживают наспех построенные укрепления. Нетерпение дофина и мужество Дюнуа – объединяются. В первый же вечер они на подступах к укреплениям, на следующий день вторая атака оказывается победной. Подоспевший флот как раз смог наблюдать казнь 60 бургунцев, которые нещадно бронили дофина сверху и которых он приказал симметрично развешать на ближайших яблонях. У Дуфина всегда была эта склонность вешать людей. Когда он сделается королем, это станет основной его забавой. Сейчас он начинал ходить во вкус. Их королевское высочество обнаружило страсть к охоте. Но только охота бывает разная. Он охотился как лиса, но не как лев. Так в военной экспедиции против Швейцарии Он участвует не столько ради того, чтобы помочь обратившимся к французскому королю за помощью императору Сигизмунду, сколько для того, чтобы завершить истребление иностранных наемников. Собралось, не считая 14 тысяч французов, 8000 англичан, шотландцев, испанцев, то есть самых разных людей, и во главе этой банды разбойников поставили дофина. Бургундия с большим беспокойством наблюдала шествие этих войск, опасаясь, что сила эта направлена против нее. Осадившие Цюрих швейцарцы вынуждены были снять часть солдат, чтобы направить их навстречу французам. Войска встретились при переходе через Бирс. Дамартен, который впоследствии станет доверенным лицом короля, возглавлял авангард. Всегда осторожный, дофин находился в арьергарде. Швейцарцы были уничтожены. Жители Цюриха узнали новость о падении Базеля раньше, чем осаждавшие. С высоты укрепления они кричали вступайте в Базель, солить мясо! Там его сколько хочешь!». Осаждавшие подумали, что они пьяны. «У вас что, вино подешевело?» — спросили они. «Почем за меру?» «По стоимости меры крови в Базеле», — отвечали те. На следующий день пришло известие из Базеля, и осада Цюриха была снята. Все это придавало значимости дофину Людовику. Именно в этот момент, момент передышки для Франции, король Карлос VII и произвел ту самую военную реформу, о которой говорилось выше. После каждого своего появления в свете изложенных событий, дофин снова удалялся в дофине. Он желал, чтобы все знали, что он подвергается преследованиям со стороны отца. Это объединяло вокруг него недовольных.